Многообразные достоинства, которые приписывали запахам медики, фармацевты и парфюмеры, естественно, поощряли неумеренное использование духов при Версальском дворе. Для Людовика XIV это пристрастие в конце концов обернулось аллергией. Но прежде король лично наблюдал за изготовлением предназначенных для него благовоний, которым занимался знаменитый парфюмер Марсиаль В 18 веке, когда вода постепенно вновь начинает применяться при туалете, это не нанесёт духам никакого ущерба. Они широко используются для ароматизации ванны. И хотя при Людовике 15 в Версальском замке появляется несколько ванных комнат, это не отменяет широкого использования душистых смесей, ценимых за очищающий, предохраняющий и терапевтический эффект. Решительный перелом происходит во второй половине XVIII века. Развитие химии мало-помалу заставляет усомниться в профилактической действенности ароматов, тогда как усовершенствование дистилляционных процессов позволяет создавать всё более тонкие благовония. Всё это ведёт к обособлению парфюмерии, которая, отдаляясь от медицины и фармацевтики, обретает новый размах. В эпоху торжества сенсуалистской философии парфюмеры стремятся прежде всего потакать чувству обоняния, мало заботиться о том, чтобы защищать или исцелять от недугов. Этот разрыв с прошлым настойчиво подчёркивается в трактате о запахах 1777 года Антуана Дежана, парфюмера и специалиста по дистилляции. Он сразу заявляет, что намерен вести речь только о благовониях и стремиться угодить лишь здоровым людям. Больные же, нуждающиеся в целительных ароматах, найдут их в трудах медиков и фармацевтов. Постепенно сходит на нет и использование целого ряда веществ животного и минерального происхождения, которые ранее добавлялись к благовониям для усиления их действия. Парфюмеры перестают упоминать и о профилактических и терапевтических достоинствах таких популярных прежде составов, как вода королевы Венгерской. Жан-Луи Форжон, бывший парфюмер Марии-Антуанетты, а затем штатный парфюмер Наполеона, в своём знаменитом трактате Искусство парфюмера 1809 почти не упоминает о традиционных способах применения ароматических составов в терапии и профилактике. Но хотя наступление рационализма лишило благовоние былого значения, многовековая память об их сверхъестественных способностях жива и у современных парфюмеров. Не редко о былом могуществе Напоминают названия духов «Тайна», «Мистерий» от «Раша», «Черная магика», «Мажи Нуар» от «Ланком», «Чародейство», «Сортилляж» от «Ле Гальон». Так что, когда Кутюрье Кристиан Лакруа выпускает духи «Жизнь» — «Лави», а Клоренс восхваляет достоинство своей туалетной «Живительной воды», Мы можем констатировать, что старая вера в действенность ароматов по-прежнему остаётся частью нашей системы арфакторных ценностей. Перевод неклюдовый. Этьен Бонно Кандельяк. Трактат об ощущениях. Фрагменты. Первая часть. об ощущениях, которые не способны сами по себе судить о внешних предметах. Глава 1. О первых познаниях человека, обладающего только ощущениями обоняния. Параграф 1. Сущность ограниченное чувством обоняния может познавать лишь запахи. Познание нашей сущности ограниченное ощущением обоняния распространяется только на запахи. Она также мало способна обладать идеями протяженности, фигуры или чего бы то ни было, находящегося вне ее или вне ее ощущений, как идеями света, звука, вкуса. Параграф 2. По отношению к себе самой она не что иное, как запахи, которые она ощущает. Если мы преподнесем ей розу, то по отношению к нам – Она будет статуей ощущающей розу, но по отношению к себе она будет просто самим запахом этого цветка. Таким образом, она будет запахом розы, гвоздики, жасмина, фиалки, в зависимости от предметов, которые станут действовать на её орган обоняния. Одним словом, запахи в этом отношении представляют собой лишь её собственные модификации или состояния, и она не сможет считать себя чем-либо иным, ибо это единственное ощущение, которым она способна. Параграф 3. У неё нет никакой идеи материи. Пусть философ, считающий столь очевидной истину, будто всё материально, встанут на минуту на её место. И пусть они подумают, как они могли бы предположить, что существует нечто похожее на то, что мы называем материей. Параграф 4. Нельзя быть ограниченным в своих познаниях. Таким образом, мы уже можем убедиться в том, что достаточно было бы увеличить или сократить число чувств, чтобы заставить нас высказывать суждения совершенно отличные от тех, которые нам привычны. И наша статуя, ограниченная обонянием, может дать нам представление о классе существ, познание которого наименее обширно. Глава вторая. Об операциях разума у человека, обладающего лишь обонянием, и о том, как различные степени удовольствия и страдания оказываются причиной этих операций. Параграф 1. Статус способен к вниманию. При первом же ощущении запаха способность ощущения нашей статуи целиком находится под впечатлением испытываемым её органом чувства. Это я называю вниманием. Параграф 2. К наслаждению и страданию. С этого момента она начинает наслаждаться или страдать, действительно Если способность ощущения целиком поглощена приятным запахом, то мы испытываем наслаждение. Если же она целиком поглощена неприятным запахом, мы испытываем страдание. Параграф третий. «Но не способна иметь желание. Но у нашей статуи нет еще никакого представления о том, о различных изменениях, которые она может испытать. Поэтому она чувствует себя хорошо, не желая ничего лучшего. Или чувствует себя плохо, не желая чувствовать себя хорошо. Страдание не может заставить ее желать блага, которого она не знает. Точно так же, как наслаждение не может заставить ее бояться неприятностей, которые ей также не знакомы. Следовательно, как бы неприятно ни было первое ощущение, даже если бы оно было, Вызывало острое страдание в органе обоняния. Оно не может породить желание. Если у нас страдание всегда сопровождается желанием не страдать, то о статуе мы этого не можем сказать. Страдание вызывает в нас это желание лишь потому, что указанное состояние нам уже известно. Усвоенная нами привычка рассматривать страдание как то, без чего мы существовали — И без чего мы можем существовать, является причиной того, что мы не способны страдать, не испытывая тот же желание не страдать. И это желание неотделимо от связанного со страданием состояния. Но статуя, которая в первый момент ощущает себя лишь благодаря испытываемому ею страданию, не знает, что она может перестать страдать, чтобы стать чем-то другим. или вообще не существовать. У неё нет ещё никакого представления об изменении, последовательности, длительности. Таким образом, она существует, не будучи в состоянии испытывать желания. Параграф 4. Удовольствие и страдание как причина её операций. Когда она заметит, что может перестать быть тем, что она есть, чтобы снова стать тем, чем она была раньше, то есть состояние страдания, которое она станет сравнивать с состоянием удовольствия, воспроизведённым её памятью, у неё зародятся желания.